Философия. То решение без проблемы, то проблема без решения. Попробуем разобраться, в чем может быть смысл в изучении философии. В интернете довольно просто встретить заманчивые рассуждения о том, что изучать философию современно, круто, а иногда даже сексуально. Добрый дедушка Зигмунд Фрейд не то чтобы в гробу переворачивается, но от такого лихого захода в продающие... Тексты ему, наверное, было бы непросто скрыть восторженное ликование под показным смущением. В действительности преимущества изучения философии определенно есть, но не совсем такие. Острая грань разумного настигает всех неторопливо, но неизбежно. Теперь осталось только совладать с прилипчивостью продающих текстов, прикрутить внезапно разошедшийся было градус поэтичности изложения и спокойно и сосредоточенно сделать обзор того, в чем и как нам все-таки может пригодиться философия. Продравшись через пространную проповедь необходимости постоянного совершенствования навыков обработки гипотез, очень важно не забывать о том, что без других навыков формирования представлений о действительности обработка гипотез может привести только к потерям времени на самостоятельное изобретение того, что уже известно и опробовано. При недостатке информированности изобретательность – отрицательная черта. То, что любые представления о действительности о нее неизбежно разобьются, не освобождает от необходимости прорабатывать эти представления компетентно и ответственно. Работа с гипотезами — это примерно о том, как свести к минимуму порезы осколками разбившихся о действительность представлений о ней. А в том, как прорабатывать эти представления, чтобы осколки получались, насколько это возможно, безопасными и с подходящими для дальнейшей обработки, философия как раз и может чем-то помочь. Сексом, правда, здесь даже не пахнет. Верить «продающие заманухи» нельзя. На одном из своих семинаров Мартин Хайдегер рассказал об Аристотеле дословно так «Аристотель родился, работал и умер». При очевидном недостатке подробностей суть схвачена в общем верно. С осознанием неизбежных ограничений краткости приступим к попыткам уложить всю известную к данному моменту историю философии в оставшуюся половину главы. Сначала философы пытались понять и объяснить хоть что-нибудь. Что-то начало получаться, но в целостную картину пока не складывалось. На несколько столетий с этим затруднением помогло создание представления о всеведущем и всемогущем Едином Боге, занявшем место постоянно недостающего стабилизирующего фактора. Далее эпохи сменялись, наступила эпоха просвещения, где необходимость в этом стабилизирующем факторе постепенно отпала. Методология науки начала формироваться в направлении обретения возможности познания и объяснения всего многообразия окружающих вещей и явлений. Развились точные и естественные науки, применение их достижений существенно улучшило качество жизни человечества. Стала понятна необходимость извлечения всей возможной практической пользы из научно-технического прогресса путем наибольшего расширения сферы его применения. Так, среди проблем Давида Гильберта было поставлено доказательство возможности научного метода объяснить все. Тут-то этот праздник жизни и закончился. Этот фрагмент мы уже обсуждали ранее. Все это время философия существовала рядом с человечеством и со всей наукой, неустанно и ответственно выполняя отведенную ей роль. Со стороны науки философия помогала каждому ужиться со всей суммой знаний, известных к тому времени всему человечеству. Это иллюстрация того, что мы здесь назвали «решением без проблемы». Со стороны действительности философия помогала человеку справиться со всей суммой страданий, встречающихся индивидууму в частично познанной к тому моменту действительности. Это остается проблемой без решения настолько давно, насколько в принципе это изначально может быть известно, запомнено и сформулировано. В деле создания оптимальных на каждый обрабатываемый момент представлений о действительности философия определяла наилучший известный путь самообразования. Самосомнение в самых ранних периодах, самопринуждение к вере – во времена формирования представлений о Боге, а затем наиболее развившегося к немецким классическим временам самооправдания. Так далее зародилось понимание конечности усилий самооправдания. Не будем увлекаться предположениями, проследим лишь за известными переходами к самовозвеличиванию Фридриха Ницше, а затем к самообвинению Сёрина Кьеркегора. Прежде чем дело дошло до самозапугивания Мартина Хайдегера, его преданный искренний учитель Эдмунд Гуссерль собрал в феноменологии всю сумму знаний и о представлениях о действительности и о неизбежности их разрушения об действительность. Феноменология методологически безупречна, но все еще неосуществима и потому пока несколько бесполезна. Если с Уильямом Оккомом мы понемногу начинаем справляться, то для освоения учения Гуссерля могут потребоваться еще несколько столетий и, возможно, еще несколько качественных переходов в развитии средств коммуникации. После Гуссерля всю науку о действительности как таковой и представлениях о ней на симулякры извели и все украли. Вот вам и вся история философии. Нам остается только точно знать, что истина где-то рядом, между уже пройденными и проверенными плюсами само чего-то там. Точно знать, а уже не просто верить. С этим философии справиться удалось. Затянувшаяся глава просто взывает к явной формулировке ее единственной мысли. Предлагается слушать ее медленно и вдумчиво, пока ее основная мысль — не обретет такие единственности и неповторимости. Любое и всякое знание принадлежит только одному обладающему им и развивающему его человеку. Так что философию изучать определенно полезно. Эта активность начнет приносить плоды уже через 20-30 лет. Период в историческом измерении буквально ничтожный. Заманчиво и даже по-своему сексуально, и нет.